то сейчас дословно передал Рейновен. Ему не досуг заниматься тобой вплотную. Тяп-ляп. Наспех он этого делать не хочет. Ему желательно совместно с братом Арнульфом посвятить тебе столько времени и усилий, сколько ты действительно заслуживаешь. И приступит он к этому сразу же по возвращении. Самое долгое на святую Люцию. Он советует тебе, как следует, упорядочить имеющиеся сведения, поскольку тебе придется этими сведениями поделиться со святым официумом. «Курвин сын», — Урбан Горн плюнул на солому, — «размягчает меня, дает мне дозреть». «Знает, что делает». «Ты говорил ему о Конраде из Марбурга?» «Сам ему скажешь». Оставшиеся в башне обитатели сидели, закопавшись в подстилки». Некоторые храпели, некоторые всхлипывали, некоторые тихо молились. А я прервал молчание Рейно. Мне-то что делать? Ты-то что страдаешь, протянул Шарлей. Ты-то! У горны в перспективе болевое следствие. Я, как знать, не хуже ли ещё буду гнить здесь до скончания века, а у тебя проблемы. «Ха, бока надорвать!» «Инквизитор, твой дружок по учельни, дает тебе свободу на тарелочке. В презент!» «В презент? А как же? Подпишешь лояльку и выйдешь. Как шпион?» «Нет розы без шипов». «А я не хочу. Мне отвратна такая перспектива. Мне не позволит совесть. Я не хочу. Заткнись!» Пожал плечами Шарлей. И застав себя Горн. Что, Горн, резко обернулся Урбан. Хочешь совета? Хочешь услышать слова моральной поддержки? Так слушай. Естественным свойством человеческой натуры является сопротивление. Сопротивление подлости. Не согласие творить подлость, отказ соглашаться со злом. Это врождённое и моментное свойство человека. Эрго не сопротивляются только субъекты, начисто лишённые человечности. Предателями от страха перед пытками становятся только мерзкие подлецы. Значит. Значит, Горн не смаргнул глазом, сплёл руки на груди. Значит, подписывай лояльку, соглашайся сотрудничать. Поезжай в Чехию, как тебе билет? А там Там будешь сопротивляться. Не понимаю. Да, хмыкнул Шарль. Серьёзно? Наш друг Реймер, повествованием о моральной и чистой человеческой натуре, предворил очень неморальное предложение. Он советует тебе стать так называемым двойным агентом, работающим на обе стороны: на инквизицию и на гуситов. «Ибо то, что сам-то он гусицкий эмиссар и шпион, знает уже каждый, за исключением разве что тех, вон, стенающих в соломе дебилов». «Правда, Урбангорн? Твой совет нашему Рейновану, похоже, не глуп». «Однако есть в нем загвоздка. Дело в том, что гуситы, как и все, кому довелось иметь дело со шпионами, уже видели двойных агентов». Практика показала им, что зачастую это агенты тройные. Поэтому появляющихся новичков отнюдь не следует допускать к конфиденциальным сведениям. Вначале наоборот, вешать, предварительно принудив, а как же, пытками дать показания. Поэтому своим советам ты готовишь Рейнауну печальную учесть, урбангорд. Ну разве что, разве что дашь ему в Чехии хороший, заслуживающий доверия контакт, какой-нибудь тайный пароль, что-то такое, во что гуситы поверят. Но договаривай, ничего похожего ты ему не дашь. Ибо не знаешь, не подписал ли он уже лояльку. И не успел ли Уже его университетский дружок инквизитор, обучить его шпионить надо в две стороны. Горн не ответил, только усмехнулся. Мерзко, одними уголками губ, не прищурив своих ледовито холодных глаз. Я должен отсюда выбраться, тихо проговорила Рейнован, стоя посерёдке тюрьмы. Должен отсюда выйти. Иначе я потеряю неколетту светловолосую, катажину Биберштайн. Я должен отсюда убежать. И знаю, как это сделать. Шарлей и Горн выслушали план вполне спокойно, переждали, не прерывали, пока Рейнван кончит. Только тогда Горн рассмеялся, покрутил головой и отошёл. Шарлей был серьёзен, можно сказать, Смертельно серьёзен. То, что у тебя от страха разум помутился, сказал он. Я могу понять и посочувствовать. Но не насмейся, парень, над моим интеллектом. На стене, терпеливо повторил Рейнон, остались оккультум, остались глифы и сиглы циркулоса. К тому же, о Пожалуйста, у меня есть его амулет. Я смог незаметно забрать его. Циркулос выдал мне активирующее заклинание, сообщил порядок к инюрации, кое-что об эвокациях в воспроизведениях. Я знаю и сам, обучался этому. Шанс есть. Признаю, мизерный, но есть. Есть. Я не понимаю твоей сдержанности, Шарлей. Ты сомневаешься в магии, Агон фон Сагер. А Самсон ведь Самсон, Самсон обманщик, обрезл демирит. Симпатичный, не глупый, милый спутник, но обманщик и шарлатан, как большинство тех, кто ссылается на чары и колдовство. Впрочем, это не имеет значения, Рейнмарк. Я не сомневаюсь в магии, я повидал достаточно, чтобы не сомневаться. Так что сомневаюсь я не в магии, а в тебе. Я видел, как ты левитируешь и отыскиваешь дороги. Однако, к примеру, на летающую скамейку тебя посадил, несомненно, Гоан фон Сагар. Сам бы ты не полетел. Но до настоящего заклинателя тебе, парень, далеко. Ты и сам должен это понимать. Сам понимать, что никуда не годятся накорябанные здесь кретином иероглифы, пентаграммы и сигли-мигли. И этот, прости господи, амулет, обосранное ярмарочное старье. Ты сам должен все это сознавать. Поэтому не оскорбляй, пожалуйста, ни моего, ни своего интеллекта. — У меня нет выхода, — жал зубы Рейнован. — Я должен попытаться. Для меня это единственный шанс. Шерлей пожал плечами и возвел глаза к горе. Оккультум-циркульoso выглядел, Рейнхон вынужден был это признать, хуже, чем плачевно. Он был до предела грязным, а все магические книги говорили об идеальных, прямо-таки стерильно чистых священных знаках. Гоэтический круг на стене был начертан не вполне ровно, а правила сакра-гетика подчёркивали важность тщательности рисунка. Правильности, вписанных в круг заклинаний, Рейновон тоже не был уверен до конца. Сам церемониал эвакации приходилось осуществлять не в полночь, как велели гримуары, а на рассвете, ибо полночная темень делала невозможной любую акцию в башне. Не могло быть и речи о требуемых ритуалом черных свечах, как и о свечах какого-либо иного цвета. По понятным причинам психам в башне шутов не давали ни свечей, ни коганков, ни ламп, никаких либо возможностей располить пожар. В принципе, подумал он горько, принимаясь за дело. Я следую букве гримуара только в одном. маг, желающий эвоковать либо энвоковать, должен долгое время воздерживаться от половых контактов. А я уже полтора месяца сижу здесь, выдерживая полную, хотя и вынужденную, абстиненцию. Шарль и Горн, храня молчание, посматривали на него и издали. Тихо вёл себя и Фома Альфа, в основном потому, что ему пригрозили мордобитием, если он каким-то образом вздумает мешать. Рейнон кончил приводить в порядок оккультум, обвёл себя магическим кругом. Откашлялся, раскинул руки и начал певучий вперевшись в глифы гоэтического круга. Эрмитес, Панкор, Пагор, Анитор. Горн прыснул в кулак. Шарлей вздохнул. Аглон, Вайхун, Стимуляматон. Эсфарас, Олярам, Ирион. Мерсильде. Твой взгляд коево пронизывает бездны. Теодоро, эте инвосо. Тебя обожаю и тебя призываю. Никакого результата. Эсцион эрион. Онера мозм сотер. Неломи. Рейневан облизнул запёкшиеся губы. В том месте, в котором ещё покоенный циркуль с трижды выскреб надпись "Вэни Мерсильде, приди Мерсильде", он положил амулет с змеёй, рыбой и вписанным в треугольник солнцем. Острата принялся он за активирующее заклинание. Терпанду Эомас, повторял он кланяясь и модулируя голос в соответствии с указаниями Ламегетана. Малого ключа Соломона. Перекатур Белеурос. Шарлей выругался, обращая тем самым его внимание на стену. Едва веря собственным глазам, Рейнгован увидел, как нацарапанные кирпичом надписи в кругу начинают светиться фосфорическим светом. Именем печати боздаты Мерсильде, твой взгляд коего пронизывает бездны. Прибудь за баод. Эксверхие, астрахис, асах, асарка. Надписи в кругу горели всё ярче, призрачным пламенем осветили стену. Стены башни начали ощутимо вибрировать. Горн выругался. Фома Альфа заскулил. Один из дебилов громко зарыдал, принялся кричать. Шарлей вскочил как пружина, подбежал, коротким ударом кулака в висок повалил его на подстилку, успокоил. Босс Молетик, Джейсмы, Еф. Рейнван наклонился, коснулся лбом середины пентаграммы. Потом выпрямившись, потянулся за шлифованной, заострённой на камне сломанной головкой хуфнала. Гвоздь, крепко нажав, процарапал на подушечке большого пальца кожу, коснулся им лба. Набрал воздуха в лёгкие, понимая, что приближается момент величайшего риска и опасности. Когда кровь потекла достаточно обильно, нарисовал ею в центре круга знак таинственный, ужасающий знак скирлин. И крикнул, чувствуя, как фундамент башни шутов начинает дрожать. Вени, мерсильте! Фома Альфа снова заскулил, но умолк, как только Шарлей показал ему кулак. Башня дрожала всё заметнее. Таул! Эвокала Рейнаван громко и хрипло, как того требовали гримуары. Варф! Пан! Гуэтический круг ярко разгорелся. Освещённое им место на стене понемногу перестало быть, просто пятном начинало приобретать форму и контуры. Контуры человека. Не совсем человека. У людей не бывает ни таких огромных голов, ни таких длинных рук и гигантских рогов, вырастающих из олба, выпуклого, как у быка. Башня тряслась. Дебилы выли на разные голоса, им громко вторил Фома Альфа. Горн вскочил. "Довольно!" рявкнул он, перекрывая гомон. "Рай Иван, останови это. Останови всяк крик эту чертовщину. Мы погибнем из-за тебя!" Варф. Глемях. Дальнейшие слова увязли у него в глотке. Светящаяся фигура на стене была уже настолько чёткой, что смогла взглянуть на него двумя огромными змеиными глазами. Видя, что фигура не ограничивается взглядом, но и протягивает руки, Рейнон взвыл от ужаса. Страх парализовал его. "Серу, Геад", пробормотал он, понимая, что плачет. "Арив" Шарлей подскочил, схватил его сзади за горло, другой рукой зажал рот, оттащил, беспомощного от страха поволок по соломе в самый дальний угол к дебилам. Фома Альфа сбежал на лестницу диким криком, призывая на помощь. Горн же, было видно, что он в полном отчаянии схватил с пола котел с мочой и выплеснул его содержимое на все, на Акултум. на круг, на пентаграмму и на выходящую из стены фигуру. Раздавшийся вслед за этим рёв заставил всех зажать уши руками и скорчиться на полу. Неожиданно поднялся жуткий вихрь. Взметнулась и полезла в глаза пыль из поднятой соломы, ослепило. Свет на стене поблеск, приглушённый клубами вонючего пара зашипел И угас совершенно. Однако это не был конец, потому что вдруг грохотнуло, гукнуло, громыхнуло страшно, но не со стороны затянутого вонючим дымом окултум, а сверху, с вершины лестницы от двери посыпался щебень, настоящий град отёсанных камней в белой туче штукатурки и сухого раствора. Шарлей схватил Рейнована и прыгнул вместе с ним под защиту лестницы. Вовремя. На их глазах падающая сверху, нагруженная завесами толстая дверная доска угодила одному из запаниковавших дебилов по черепу, раздавив его как яблоко. В лавине щебня свалился сверху человек, раскинувший крестом руки и ноги. Башня разваливается, промелькнуло в голове у Рейнавана. Распадётся на обломки Turris Fulgurata. Башня, поражённая молнией. Бедный смешной шут падает с разваливающейся на осколки башни шутов. Летит вниз. Гибели. Я тот шут. Падаю, лечу в пропасть, на дно. Гибель хаоса и разрушения, виновен в которых я. Шут и сумасшедший Я вызвал демона Разверз врата ада Я чувствую вонь адской серы Это порох, угадала его мысль Скорчившийся рядом Шарлей Кто-то порохом высадил дверь Рейнован, кто-то... Кто-то нас освобождает Крикнул, выбираясь из кучи камней Горн Это спасение! Это спасение! Это наши! Ассанна! Эй, парни, крикнул кто-то сверху со стороны выбитой двери, откуда уже врывался дневной свет и свежий морозный воздух. Выходите! Вы свободны! Ассанна, повторил Горн. Шарлей, Рейнмар, выходим скорее, это наши, чехи. Мы свободны! Дальше, живо, на лестницу. Он, не дожидаясь, побежал первым. Шарлей следом. Рейнован глянул на угасший, все еще парящий окултум на скорчившихся в соломе дебилов. Поспешил на лестницу, по дороге переступив через труп Фомы Альфы, которому разбивший дверь взрыв принес не свободу, а смерть. «Ассанна, братцы! Привет, Галада! Господи, рабы! Тибальд рабы! Это ты!» «Горн?» — удивился Тибальд рабы. «Здесь?» жив. Христь, конечно. Так каким же? Так это не ради меня? Не ради тебя, вставил названный голодой чех с огромной красной чашей на груди. Я рад, Горн, видеть тебя целым, и Кнес, священник, амброш урадуется. Но мы напали на Франкенштейн по другой причине. Ради них Ради них, подтвердил, проталкиваясь между вооружёнными чехами, гигант в стёганой одежде, делающий его ещё крупнее. Шарлей, Рейнмар, привет. Самсон. Рейнвон почувствовал, как радость стискивает ему горло. Самсон, друг, ты не забыл о нас? А разве же широко улыбнулся Самсон Медок: можно забыть такую парочку, как ваша?